Глава тридцать Когда я подошел к ферме, там все было тихо и мирно. Солнце пекло, и, видно, все люди ушли на поля на работу. В воздухе слабо звенели жуки, и мошки толклись. И было так, как иногда бывает, что кажется, будто все кругом безлюдно, и жители вымерли. А если ветерок повеет и зашуршит листьями, так вам станет так грустно на душе, и чудится, будто это шепчется душа умерших, бог знает за сколько лет. и шепчутся про вас. И в такую минуту хочется самому тоже умереть, а ни о чем не думать». У Фелпса была небольшая хлопковая плантация. Все они выглядят одинаково, широкий двор, отгороженный тыном. Приступки из толстых чурбанов, поставленных друг на друга таймя как будто бочонки, чтобы был перелаз через тын. Эти ступеньки служат также для женщин, когда они садятся на лошадь. На широком дворе местами остались полоски жиденькой травки — Но вся остальная земля гладкая, ровная, словно старое сукно с вытертым ворсом. Рубленный дом для хозяев просторный из стесанных бревен. Пазы между бревнами, Замазаны цементом или глиной, а сверху побелены мелом. Кухня из тесанных бревен, а от кухни до дома ведет галерея, открытая с боков. За кухней коптильня, а дальше три низких жилья для негров, выстроенные в ряд. Маленькая будка стыдливо стоит особняком из задней стены. Еще кое какие постройки, прачечная, большой котел для кипячения белья, помойная яма. Перед кухней скамья, ушат с водой и ковшик. На солнышке спит собака. А там подальше еще несколько собак. В углу двора два-три тенистых дерева, кусты смородины и крыжовника. За теном сад, огород и бахча. Дальше хлопковые поля, за полями лес. Я обошел кругом, перебрался через ограду по задним приступкам и направился к кухне. Через несколько шагов я услыхал гудение прялки. Такое глухое, жалобное. То долетит яснее, то стихнет совсем. И мне стало тоскливее прежнего. По-моему... Нет на свете уныли этого звука. Я пошел дальше, у меня не было никакого плана, просто я надеялся на Господа, что выручит при случае подскажет, что говорить. Я замечала раньше, что мне и думать не надо. Господь помогает, и сами приходят слова. Когда я дошел до полдороги, одна собака поднялась, за ней другая, и кинулись ко мне. Я, разумеется, остановился и повернулся к ним лицом и стоял, не шевелясь. И подняли же они гам. Через четверть минуты я стал как втулка колеса, а собаки — как спицы. Их было штук пятнадцать. И все они стояли головами ко мне, вытянув мордой, заливая слаем. Да еще новые бежали со всех сторон. Видно было, как они перескакивают через забор, выбегают из-за углов и несутся на меня. Из кухни выскочила негритянка со скалкой в руках. «Тигр, пошел, спот, пошел вон!» Она хватила по спине сперва одну, потом другую. Они убежали с визгом, за ними и прочее. А еще через секунду чуть не вся стая вернулась назад, стала махать хвостами и ластиться. Собака зла не помнит. За негритянка из кухни высыпали ребятишки, черная девчонка и двое мальчишек в одних рубашонках. Они уцепились за материн подол и выглядывали оттуда испуганными глазками. Из дому выбежала бегом белая женщина лет 50, простоволосая, с вертином в руках. За ней бежали белые ребятишки, одетые не лучше негритят. Она широко улыбалась и кричала — ага ты наконец то я и подумать не успела сразу ответил да мам я она схватила меня стала обнимать совсем подняла земли чуть не задушила слезы так и капали у нее из глаз кажется и конца не будет этим объятием и поцелуем ты однако ни чуточки не похож на свою маму проговорила она ах господи как же я рада тебя видеть голубчик мой так бы съела тебя «Дети, это Том, ваш двоюродный братец. Дайте ему ручку». Но ребятишки наклоняли головки, сунули пальчики в рот и спрятались за мать. «Лиза!» — крикнула она. «Скорее приготовь ему чего-нибудь горячего на завтрак. Или, может, ты уже поел на пароходе?» Я говорила, «Да, поел». Она двинулась к дому, ведя меня за руку, а дети тащились сзади. Когда мы вошли в дом, она усадила меня на соломенный стул, а сама уселась напротив на низенькую табуретку. Взяла меня за руку и затратурила». «Ну вот, теперь я могу наглядеться на тебя. А уж как давно мне этого хотелось!» — наконец Бог привел. «А мы тебя ожидаем уже с третьего дня. Что тебя задержало? Проход на мель сел?» «Дома. Проход». «Полно неговоримым. Называй меня попросту тётенька Салли. Где же вы сели на мель?» «Я еще не придумал, чтобы отвечать, потому что не знал, откуда должен был прийти этот проход, снизу или сверху». Я больше всего полагаюсь на чутье, а чутье говорила, будто пароход должен был прийти снизу, от Нового Орлеана. Впрочем, это мне немного помогло. Я не знал, как зовутся перекаты по этому пути. Видно, приходится выдумать новый перекат или сказать, что забыл. Тут меня осенила счастливая мысль. «Это не мель. Она нас не очень задержала, у нас цилиндр лопнул». «Боже милостивый! Кого-нибудь ушибла?» «Нет, никого, только одного негра убила». Ну, это еще слава богу, а то иной раз убивает людей. Вон, два года назад на Рождестве твой дядя Сайлос ехал из Нового Орлеана на старом проходе Лалирук, Так у них цилиндр лопнул одного человека и скалечило. Кажется, он потом помер. Он был из баптистов. и Еще дядя Сайлас знал в баттон-руже семейство одно, которое очень хорошо было знакомо с его родными. «Да, я припоминаю, он действительно умер. У него открылась ганна... ханна... Это как ее... гангрена, ему ногу отрезали. Но это ему не помогло. Ну да, гангрена, так. Он стал весь синий и помер. Что ж поделаешь, чаю воскресения мертвых и жизни будущего...» Говорят, любопытно было смотреть на него. «А дядя твой каждый день ездит в город встречать тебя». Да и теперь он уехал не больше часа назад. Я жду его с минуты на минуту. Как это ты его не видел по дороге? Такой седоватый, худой. Нет, я никого не видал, тетенька Саля. Проход пришел на рассвете, я оставил вещи на пристани, пошел побродить по городу и в поле вышел, чтобы время провести и не явиться к вам чуть свет. Так и случилось, что я пришел с другой стороны. А вещи кому отдал? Да никому, тетенька. Бог с тобой. Да ведь их украдут. «Не украдут, тетенька, я так их запрятал». «А как же ты так рано позавтракал на пароходе?» Тьфу, господи, опять влопался. Однако я тотчас же вывернулся. «Да, капитан увидел, что я стою на палубе, говорит, «Пойди закусить чего-нибудь перед тем, как на берег сойдёшь». Он отвел меня в каюту за офицерский стол, и я там хорошо поел. Мне стало так не по себе, что я только одним ухом слышал ее разговор. Вся моя надежда была на детей. Я думал отвезти их в сторонку и выспросить маленько, чтобы узнать, кто я такой, но у меня не было случая». Мистрис Фелпс не отпускала меня ни на минуту, не даже в подбросил, когда она вдруг сказала: «Что же это я болтаю по пустому, а еще ничего не спросила про сестрицу и про всех наших? Ну, теперь я замолчу, а ты говори. Все расскажи обо всех, о каждом в отдельности и как они поживают и что они поделывают и что мне заказывали. Все, что в голову тебе придет до последнего словечка. Ну, думаю, теперь я наскочил. Всё меня бог берёг, а теперь уж не выкрутишься. Вижу, что и пробовать нечего, надо бросить все выдумки. Не выйдет ничего. Опять, видно, случай подошел, что надо правду говорить. Будь что будет. Я было уже и рот открыл, но в ту же минуту хозяйка схватила меня за плечи и пихнула за кровать. Вон он идет, нагни голову пониже, вот так. Теперь тебя не видать, я с ним штуку сыграю. Вы, дети, не смейте говорить ни слова. Ну, думаю, пропал моя голова. Но мне ничего не оставалось, как только сидеть смирно, да еще и спину готовить, когда гром ударит. Одним глазком мне удалось посмотреть на пожилого человека, когда он вошел в комнату, потом сейчас же его заслонила кровать. Мистрис Фэлс бросилась к нему. «Ну что, приехал?» «Нет», — отвечал муж. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Уж не случилось ли чего?» «Ума не приложу», — отозвался и он. «Меня это тоже беспокоит порядком». «Беспокоит? Да я с ума схожу. Да он, наверное, приехал. Ты проглядел его по дороге. Мое сердце чувствует». О, Салли. Как бы я проглядел. Дорога одна». бож сохрани, что?» — скажет сестрица. «Да он приехал. Вы разминулись. Он...» «Перестань меня расстраивать. У меня и так душа не на месте. Не знаю, что и думать». «Правду сказать боюсь я до смерти, но только я знаю, наверное, что он не приехал. Как тут разменуться, что-нибудь случилось с пароходом?» «Ах, са, гляди-ка туда, на дорогу, кто-то как будто идет. Он бросился к окну из головы кровати, и это доставило ей случай, которого она искала. Она живо нагнулась к другой стороне кровати и дёрнула меня за руку. И когда он опять повернулся к нам, она засияла, как новая кастрюля, и улыбнулась во весь рот, а я стоял возле нее такой маленький, смиренный. Старик вытрщил мне глаза. «Это кто такой?» «А как думаешь, кто?» «Понятия не имею. Ну, кто?» «Это Том Сойер!» «Господи боже! Я чуть до потолка не подпрыгнул, но я глазом не успел моргнуть. Старик захватил мои руки стал трясти, трясти без остановки, а хозяйка так и прыгала кругом, плачет и смеётся от радости. Потом посыпались расспросы про Сида, про Мэри и про всю честную братью. Они были рады, а я вдвое. Точная основа родился на свет Божий. Так я был счастлив, узнав, наконец, кто я такой. Они не отставали от меня два битых часа. У меня и язык примололся, и губы заболели. И уж наплел же я им про наше семейство, то есть про семейство Сойров. Хватило бы наших семейств. И тоже рассказал, как у нас на пароходе, на устье Уайт-Ривер, лопнул цилиндр. И мы его три дня чинили. Они всему поверили. Если бы я им сказал, что лопнула гайка, и её три дня чинили, они бы и тому поверили. Теперь я себя чувствовал: с одной стороны хорошо, а с другой — скверно. Быть Томом Сойером было легко и удобно, но только до поры до времени. А тут я услыхал, как пароход гудит, проходя мимо вниз по реке. У меня и мелькнуло в уме. А что, если Том Сойер на этом пароходе приехал? И вдруг он сейчас войдет и окликнет меня по имени, прежде чем я успею ему мигнуть, чтобы он молчал? Нет, это не годится. Так выйдет худо. Надо сейчас же пойти по дороге и прихватить его. Вот я и сказал хозяевам, что поеду за вещами. Старик хотел было ехать вместе со мной, но я говорю, не надо. Лошадью править я умею. И пусть он не беспокоится.